Глава шестьдесят Ингури Ингуре. Прием по случаю ежегодной церемонии драконьего наследия проходил в Императорском дворце, а праздновался по всей империи. У Дракхов этот праздник что-то вроде нашего нового круга. Объяснилось количество лордов-протекторов, по крайней мере. Их у Императора двенадцать, как и месяцев в году. До сегодняшнего утра я и не подозревала, что окажусь здесь. Пройду по мосту из драконьего хрусталя, такого прозрачного, что о его существовании напоминает лишь отблески солнечных лучей под ногами. Поднимусь на нефритовой круглой платформе на самый верхний этаж. Буду шагать по нестерпимо блестящим, отделанным золотом и хрусталем коридором с настолько высоким сводом, что под ним дракон легко пролетит, не то что феникс. И увижу такое количество высших дракхов, собравшихся в одном месте, что в глазах заребит от их породистых лиц. Но самое главное, впервые буду смотреть в глаза с огненными вертикальными зрачками без страха или дискомфорта. Глаза высших дракхов, в которых больше не возникало безумия при взгляде на феникса. Феникса без корсета. Я сама еще не разобралась толком, как это работает, но после сегодняшней ночи, о которой не могу вспоминать так, чтоб щеки не запылали, что-то произошло. Моя магия больше не была бесконтрольной. Она обрела целостность, завершенность, достаточность. Не знаю, в чем тут дело. В новых темных крыльях или в чем-то еще... Но и Даур, и Арней заверили, что их внутренний голод исчез, как будто его и не было вовсе. Также пришло знание, что ни один драг больше не окажется зависим от моего пламени. Подробности я позже выпытаю у Шварахи или у Ферузи. Когда я задумчиво крутила в руках снятый ночью корсет, размышляя, сможет ли он удержать сразу шесть крыльев, ведь теоретически должен, «Но как будет на деле?» Арней вдруг выхватил его у меня из рук. «Ты больше никогда его не наденешь», сказал все еще золотой наследник, чем поверг меня, мягко говоря, в шок. «Ладно еще услышать что-то подобное от Даура, но Арней...» Лица обоих дракхов изменились. Черты обрели резкость, что ли. Приглядевшись, я поняла, что они стали больше похожи на самих себя. На самих себя, и с того времени, когда были драконами. «Ты поедешь с нами», — сказал Даур как что-то само собой разумеющееся, и добавил после паузы. «Нам нечего скрывать, и твое появление среди дракхов будет лучшим доказательством того, что союз с фениксами нам необходим». «Но это я», — вымолвила я, когда обрела способность говорить. Мое пламя по каким-то непонятным мне причинам изменилось. У остальных же фениксов все осталось по-прежнему, наверное. «Это не твоя забота, пташка», — покачал головой Арней. «И не наша. Завоевать доверие фениксов предстоит дракхам». Я сглотнула, понимая, что от императорского приема не отвертеться. «И это просто катастрофа!» и нечего так хихикать, глядя, как я с вытаращенными глазами мечусь по комнате. От нервного перенапряжения я передвигалась прыжками, делая шаги метров в двадцать. А что мне оставалось? К таким мероприятиям готовиться заранее, месяцами, а я... А мне... Шарявь, ведь мне же надеть нечего. Посмеиваясь, Даур с Арнеем оставили меня одну, сообщив, что у меня ровно час на сборы. От помощи слуг я отказалась. Когда с детства привык заботиться о себе сам, ни за что не променяешь эту свободу, даже на самую, что ни на есть, квалифицированную помощь. Тем более, 28 век, когда в моде были корсеты, затягивающиеся на спине и тяжелые юбки-фижмы, слава небу Далеко позади, а с современными нарядами куда удобнее ладить самой. За последние месяцы мне удалось не то, чтобы поладить с модисткой Альвой, нанятой Дракхами, но, по крайней мере, наладить разумный нейтралитет. Я послушно следовала советам стилистов, взамен домашние платья они шили так, как нужно было мне. Мы даже раскроили один наряд совместно — совместив в нем последнюю моду в виде глухого ворота и длинных расклешенных в пол рукавов с многослойностью, как носят на островах. Там одежда не сковывает движений. Цвет платья выбирала я и остановилась на алом. Я же и выписывала пером ритуальный узор своего племени на эскизе. Модистка согласилась даже вышить его золотом, заявив, что столь кричащее и вопиющее сочетание может оказаться прорывом в мире моды. На сегодняшний день это было единственное из нарядов на выход, в котором я чувствовала себя комфортно. Остальные, шиты по последней моде Драгхов, сковывали движение своими узкими юбками, я чувствовала себя в них с кобылой. В общем, я дикарка, мне положено чудить и не соблюдать моду высших. Крем на лицо и шею я, понятно, и не подумала наносить. Смысл скрывать сияние кожи, когда за спиной трепещет сразу шесть крыльев? Калейдоскоп мыслей несся в голове вихрем. Прическу. Здесь, пожалуй, без горничной не обойтись. Только я так подумала, когда Ур, покидающий спальню, оглянулся, застывая в проеме двери. «Не убирай волосы», — сказал он. «Почему?» — растерялась я. Драк посмотрел на меня долгим взглядом, прежде чем ответить. «У нас есть традиция. Когда мы знакомим клан с избранницей, волосы ее распущены». Я как стояла, так и села. Хорошо, поблизости оказался Пуфик. Ноги просто отказались держать меня. «С избранницей?» — пробормотала я. «А ты не согласна, птаха?» Заглянул в комнату Арней. «Вообще, конечно, хотелось бы побольше торжественности», вырвалось у меня. «Все-таки такое событие, но разве можно представлять в качестве избранницы рабыню?» Я часто моргала в ожидании ответа. «Рабский контракт уничтожен в тот же день, когда погиб герцог Макартас. спокойно сказал Даур. «Шерявь, могла бы раньше догадаться, В тот же день браслеты на моих запястьях сменили надписи. А по поводу торжественности Арней недобро покосился на брата. Предполагалось, что мы сделаем тебе предложение сразу после церемонии наследия драконов. Достаточно торжественно для дочери вождя Рамаян. Вполне, попала я ему в тон. Вот только я и не подозревала до сегодняшнего утра, что окажусь там. Даур с Арнеем переглянулись таким видом, мол, главное, что мы подозревали, как мальчишки, честное слово. А еще подумалось, что не просто так мадистка согласилась шить для меня платье и даже ритуальные золотые узоры на нем вышить. Мы следовали мимо балюстрад под анфиладами, украшенными золотой лепниной по специальной отделанной золотом дорожке для наследников, отвечая на приветствие остальных гостей на ходу и, наконец, замерли перед проемом арки завешенным магическим пологом. Слуга в роскошной ливрее тут же подскочил к нам и что-то прошептал Арнею на ухо. Я догадалась, что он спросил, как нас представить, когда в ответ на негромкий ответ Арнея он скривился так, словно съел лимон. Но ну, ослушаться наследника не решился и потому громогласно объявил в усиленной магии рупор. Даур и Арней из дома Аддингтон, сыновья Корнелиуса Аддингтона, со своей невестой Ингури из дома Рамаян, дочери вождя фениксов Астори Рамаян. Магический полог заискрил, приоткрываясь, и мы вошли внутрь главного церемониального зала Империи Дракхарис.